Глава 9. Базис граждан. В вторую неделю Рей сидел на жёсткой диете. Нормально говоря, еды хватало. В первый же день он нашёл местную благотворительную организацию Тафель и привел оттуда два огромных пакета с продуктами. Такие пакеты можно было получить трижды в неделю, отстояв очередь. Придеви только справку о том, что числится на учёте в базис центре и ждёшь начисление пособия. Самом по себе это занятие добывать продукты было даже увлекательным, если бы не нервющее сердце, тревога за дальнейшую жизнь. Ити пешком им по эскалаторам на третий высотный городской уровень, его центр пробивала и верхушка колонны Богородицы, и крыша ратуши, расположенных на нижнем ярусе. Стоять в длинной, унылой очереди, в основном из алкашей и торчков в сильно потрёпанных тряпках, женщин, увешанных гроздьями детишек, Большинство в этой очереди не принадлежали к белой расе, а порой и говорили не на немецком или английском, а на каких-то своих языках. Попадались немецкие старушки и старики, чистенькие на вид, поджимающие губы при виде смуглой детской расы. Рейс слышал пересуды о том, где что дают, и о каких-то неизвестных ему конфликтах. Поперво всё это казалось увлекательным приключением. Два закрытых белых пакета с едой, которые ему выдали по предъявлению распечатанной и домой карточки, Он схватил как добычу в компьютерной игре. Тащить их домой, правда, было довольно тяжело. Интересно, думал Рэй, почему здесь не ходят какие-нибудь автобусы? Но из общественного транспорта ходила только городская электричка, а жилище Рэя находилось далеко от её станции. Дома он открыл пакет и ахнул. Да, еды было в них полно. Буханка из серого дешёвого хлеба, почему-то шесть пачек маргарина, четыре стаканчика йогурта, два из которых тут же пришлось выбросить, срок хранения вышел. пачка печенья, макароны, набор для выпечки, какие-то пряности, украшения на торт, пять разных соусов в банках, килограмм подгнивших яблок. Рей хотел было их тоже выбросить, но вовремя понял, что разнообразить питание нечем, и поэтому тщательно подрезал сгнившие места, а остатки сложил в холодильник. Таким образом он питался уже 2 недели. Хлеб с соусом на обед, йогурт на завтрак, на ужин кислые яблоки с запахом гнили. Единственное, что спасало интернет. У него не было ограничений, и Рей по-прежнему забывала о всех неприятностях, уйдя в виртуальность. Если уж в прежней жизни можно было полностью отвлечься от жизненного процесса, стукая по клавиатуре и уткнувшись в маленький двухмерный экран, то современный интернет был куда ярче ощутиме реальнее. Рей записался в команду виртуального флаг-турнира Бэки Эльдабарана и даже достиг некоторого успеха став форвардом. Это не так-то просто. Сражения шли меж командами планеты Олла у Эльдабарана и земной колонией на Альфе Центавра. Если флаг-турнир не поможет снять противоречия, атак и было по сюжету сериала, начнётся космическая война. Рейз заранее забронировал себе место в полку истребителей. Они выиграли. Товарищи по команде хлопали Рэя по плечам и даже подкидывали в воздух. Это он совершил решающий рывок к флагштоку. Урея текли настоящие, не нарисованные слёзы. Потом всей командой они ужинали в роскошном ресторане Оллы. Посуда из чистой платины, горы жареного мяса, мясных рулетов, шариков, залитых восхитительными соусами, круглые со слезой сыры на тарелках, вино цвета венозной крови в хрустальных высоких бокалах. Девушка с волной рыжих волос до колен, со стрелками на висках, удлиняющимися и без того огромные синие глаза подошла к нему сама. Герой турнира. Она робко приблизилась к нему и рэй пригласил её на танец. В синих глазах сияли огни, точно сбывалась мечта. Талия девушки была тонкой до абсурда, до страха переломить её пальцами. Кровь и вино ударили в голову. Рэй приблизил губы к губам девушки, и тут грянул внешний вызов. "Извини", деловито сказал он, "вызывают". И сейчас с видом супермена, которого призвали на спасение очередной планеты, из внешнего окна на него доброжелательно смотрела женщина в форме служащей базы центра. Тёмные кудри, что-то азиатское в лице. Моё имя Ванг, представилась она. Я ваш джоб-куратор. Мне начислили пособие, воскликнул Рэй. Женщина покачала головой. Это вне моей компетенции. Финансированием занимается другой отдел, а я психолог и социальный работник. Моя задача помочь вам найти себя. М-м, нагорчился Рэй. А нельзя как-то узнать, начислили ли мне пособие и когда? Мне скоро за квартиру платить. Ванку улыбнулась. Не беспокойтесь, Гергальденберг. Возможно, вы не в курсе, но базис это действительно базис. Я знаком с вашей биографией. Понятно, что вы многого пока не знаете. Базис это безусловный основной доход. Его получают у нас все жители Федерации. Единственное исключение составляют те, чей доход от работы или бизнеса превышает базис более чем в 2 раза. Но такие люди это всего 12% населения. А вы что, хотите сказать, что почти 90% людей живут на пособие, поразился Рей? Да, именно так, хотя многие из них зарабатывают кое-что и дополнительно. А что, нормально работать в Федерации нет? Рей смутно помнила, что в старые времена считалось почётным работать и зарабатывать деньги, а сидящих на пособии клеймили позором. Почему же безработица у нас очень низкая, в Германии менее 3%? Я и вам помогу найти работу. У вас есть все данные. Вы прекрасно владеете английским, биологически молоды, неплохое школьное образование. Уверена, что мы найдём для вас подходящее место или в крайнем случае профессиональное образование. Подождите, перебил Рей. Это получается тогда, что зарплаты очень низкие? Раз люди зарабатывают не больше базиса. Я уточню, улыбка Ванг была профессиональной и отрепетированной. Такое понятие, как зарплата, у нас применяется крайне редко. Большинство работодателей предоставляет места работы, но не платит за это. И это справедливо, согласитесь. Мало того, что работодатель создал вам рабочее место, он ещё должен вам за это и платить. Лишь в нескольких особых областях ценным специалистам работодатели предлагают ещё и зарплату. И таким образом свой базис можно увеличить почти в два раза, понимаете? Не очень признался Рей. Он обернулся и со вздохом отключил окноль до баранам. А на что люди живут, если им не платит работодатель? Так на базис же. Вам к недоумённо пожало плечами. Содержание граждан берёт на себя государство. Это и есть его обязанность содержать людей, а иногда при нехватке работодателей создавать им места и работы. У нас в государстве всё для блага человека, уважаемый господин Гольденберг. Рай подобрался. Я правильно понимаю, что базис я получу в любом случае, буду я работать или нет? Да, конечно, благодарно подтвердила служащая. Но тогда какой смысл для меня в том, чтобы работать? Ванг скорбно покачала головой. Но ведь вы, наверное, ходите общаться с людьми, не сидя в четырёх стенах, быть встроенным в социальную жизнь общества, быть нужным и интересным другим людям. А ну а если я не хочу? спросил Рей. Мы будем обследовать ваш психологический профиль, выяснять причины таких нарушений. Не беспокойтесь, радостно заверил его Ванг. Мы всё решим, и у вас всё будет благополучно. Через 2 дня Рей пешком добрался до базы центра, расположенного на соседней окраине города. Он проехал было две остановки на гор-электричке, но денег на оплату проезда его не было, и, увидев контролёра, Рей машинально выскочил из вагона. Симпатичный аккурат шарванг пригласил его в кабинет. Обследование длилось около часа. Рей сидел со шлемом ментоскопа на голове, Ванг задавал ему какие-то вопросы, затем он заснул под действием какого-то укола. Рей проснулся в соседней комнате. Из кабинета Ванга доносилась беседа с какой-то женщиной, говорящей по-немецки с акцентом. Здесь говорили по преимуществу на немецком, а не на английском, в отличие от среды, где Рей вращался раньше. Очень плохо, что вы не явились на работу, в голосе Ванга звучал металл. Фактически вы потеряли место работы по своей вине, поэтому на следующий месяц базисное пособие с вас снимается. Но как же, на что мне жить? раздался жалобный женский голос. А ребёнка на что кормить? Ничем не могу вам помочь. Это закон. Вы предлагаете мне нарушить закон? Но меня же из квартиры выселят. За один месяц не выселят, а потом вернёте плату. Кроме того, мы заключим с вами новый договор на поиск работы. Подпишите вот здесь. И смотрите, чтобы не как в прошлый раз. Вы должны прилагать настоящие усилия, а не расслабляться. В противном случае я должна буду ещё раз применить санкции. Это закон. Послышались хлипанье и бормотание. Рейсел на кушетке пережидал возникшее головокружение. Что ему такое ввели? В соседней комнате голос Ванг бодро произнёс: "До свидания". Хлопнула дверь. Рей высунул нос наружу. Можно? Да, пожалуйста. Вот подпишите договор. Ванг положила перед ним распечатанный лист тонкого пластика. Рей побежал договор глазами. Ему предлагали договора помощи в заключении трудового контракта. Психологическая служба базис центра обязывалась помогать ему искать рабочее место. В ответ на это Рей обязан был приложить усилия к поиску самостоятельно. Что-то не нравилось ему во всём этом. Какие-то формулировки могли оказаться ловушкой. Рей нахмурился, склянул лаван, на которая доброжелательно улыбалась на помаженном ртом. Не подписывать, устроить скандал, но ведь не дадут пособие. Внутри у Рэя зашевелился страх. перспективы и дальше жить за счёт благотворительных пакетов пугало а скоро предстоит плата за квартиру и интернет он приложил палец к кошку подписи на листе прекрасно гергельденберг бодро произнес лованк я распечатала для вас подходящие вакансии впрочем вы и сами можете посмотреть их в интернете на портале биржи наша следующая встреча через неделю согласно договору вы должны либо устроиться на работу к этому времени либо принести зарегистрированные отказы не менее пяти всего хорошего Желай вам приятного дня. Дома Рей забрал солидство из вакансии неподальше, налил дешёвого кофе, к счастью, хоть такое удалось взять в прошлый раз, неделю без кофе и водоканала. И сделал бутерброд с подозрительно пованивающей колбасой. Жея на ходу он нырнул в интернет. Когда Рей вновь вернулся к реальности, за окнами стемнело, его клонило в сон. Рей, пошатываясь, прошёл к туалету. Завтра они должны заплатить по счёту, говорил он себе. Должны иначе ведь меня выгонят из квартиры. Хотя сразу тоже не выгонят. Сначала напишут письмо, потом ещё что-нибудь. И только потом придут с полицией. До тех пор, наверное, пособие уже дадут. А вдруг нет? А что делать тогда? А жить под мостом? Он вымыл руки, плеснул воды на лицо, сжал зубы, сдерживая панику. Почему эта Ванк ничего не сказала о пособии? Наверняка же она знает. Вон, санкции выписывает, пособия людей лишает. Вместо этого идиотские договоры какие-то, вакансии А зачем ему работать, если пособие заплатят и так? Но, видимо, заплатят не обязательно. Ему вспомнился послушанный разговор. Банк может и лишить пособия на месяц или навсегда. Но как же ведь говорят же, что граждане Федерации все имеют жильё и не умирают с голоду. Солнце влетело на чисто. Рей вышел в комнату. Хотелось съесть что-нибудь для успокоения, но остался только один кусок хлеба на завтрак. Завтра надо будет сходить за продуктами, для этого понадобится силы. Мир перевернулся окончательно. Впервые в жизни Рай почувствовал, и это было крайне унизительно, что его принуждают что-то делать. Его никто никогда не принуждал. Может быть, в раннем детстве, но он не помнил этого. Бывало с родителями возникали конфликты, отец сердился, мать выговаривала, но он всегда в глубине души чувствовал, что это не всерьёз, что они поворчат и забудут, и всё будет по-прежнему. Наказаний в семье не практиковались. Надо было только помолчать с невинным видом, уставив глаза в пол, и всё будет нормально со временем. В школе практиковали педагогику ненасилия. Их непрерывно раздражали, подыскивали наиболее ненапряжные способы обучения, оценки вообще ставили редко. В университете стало по трудней, поэтому Рей собственный и бросил его. Его в жизни уговаривали, убеждали, подкупали, пытались усовестить, но никто никогда не наказывал его и не ставил перед жёсткой дилеммой. Будешь делать, как я говорю, или сдохнешь. Смерть ассоциировалась с лимфосаркомой. Это был ад: непрерывная боль, тяжёлый морфиновый сон, забытье, тошнота, тысячи мелких неудобств, пронзающая мысль о небытии. Раньше Рей считал, что верит в перевоплощение, но во время болезни странным образом его накрыло атеизм. Теперь ему снова казалось, что он стоит перед пропастью. Адам На этот раз смерть будет не от болезни, а от голода. Ему придётся проводить ночи, целые ночи на холодной земле, ютиться по углам, бегать от полиции. А это страшное сосущее чувство подложечкой, оно уже начинается. Рейвит не ужинал, и до утра ему есть нежелательно. Он тут же схватил оставшийся ломоть хлеба и откусил. Немного-то можно и сейчас. Ему стало легче. Рейни заметил, как доела остаток продукта. Ну и ладно. С утра надо встать пораньше и идти за едой. Всё будет нормально. Какие глупости, никакая смерть ему не угрожает, только неудобство, хотя и очень неприятное. И всё-таки придётся работать, понял Рэй. Унизительно, мерзко, но он должен пойти на это, чтобы выжить. Я отомщу, подумал он мрачно. Найму адвокатов. Сейчас мне надо только выжить. Он взял список от психолога обезцетра, посмотрел, отбросил. Бред какой. Список включал вакансии по судомойщика в ресторане, работника автомойки, помощника продавца в супермаркете, складского рабочего. Рай плюхнулся в кресло, включил интернет, потребовал биржу труда. Не может же быть, чтобы не нашлось нормальной работы. Он всё-таки не чёрный эмигрант из Африки, чтобы машины мыть. Он образованный человек, закончил гимназию и два курса университета, ну, пусть и более полувека назад. Через полчаса он продиктовал четыре резюме на места модераторов интернет-порталов. Оглядыва по продажам и переводчика и довольно произведёнными усилиями, хотя и голодный, лёг спать. И стафель Рейвен мусик полудню. Первым делом заварил себе один из сухих супчиков, оказавшихся в пакете, и поел этот супчик с хлебом. Ему показалось, что он в жизни не едал ничего вкуснее. Затем Рей судовством расположился у монитора. Первое же сообщение заставило его с воплем подпрыгнуть. Уважаемый Гергельденберг, вам начислено денежное довольствие в форме безусловного основного дохода в следующем размере: Когда Рэйд дочитал письмо до конца, радость его поутихла. Он поднёс руку к сканеру, посмотреть сумму на чипе. Ну что, во всяком случае, теперь там что-то появилось. Что-то это 198 долларов 30 центов. И на это надо прожить месяц. Рэйд вдруг понял, что не знает даже приблизительно, сколько стоят продукты. Надо будет брать самое дешёвое. А сколько стоил обед в даллукском ресторане? Да что-то около 200 он тогда и выложил. Но это было ещё не всё. В почтовом ящике мерцало ещё одно послание от базис-центра. Рэй открыл его. Уважаемый Гергельденберг, безусловно, основной доход предусматривает оплату жилплощади и сопутствующих расходов в размере 250 долларов в месяц. Согласно указанным вами данным, вы проживаете в квартире площадью 88 квадратных метров стоимостью 450 долларов в месяц при коммунальных расходах 150 долларов в месяц. Эти расходы превышают установленную норму расходов на жильё гражданина Федерации. На текущий счёт вашего квартирово владельца переведена установленная норма в 250 долларов. Остаток мы просим вас перевести самостоятельно из ваших личных средств в течение недели. В противном случае ваш квартирово владелец имеет право начать против вас судебный процесс. Мы рекомендуем вам сменить жильё. Установленная жилая норма гражданина Федерации 25 квадратных метров. С наилучшими пожеланиями, служащий о базе центра Кей Корнер. Минут 5 Рейд ту посмотрел на матовую серую поверхность экрана, что не имеет в виду. Наконец, дрожащей рукой вызвал служащую Корнер. Занято. Возникла надпись. Рей подумал и погасил вызов. После длительного поиска нового жилья, Рай убедился, что здесь не так всё просто. А долгий квартира хозяина, но он старался не думать. Выселение, суд, всё это долгий процесс. Он успеет найти новое жильё, а там, если у него нет денег, то и взять с него нечего. Пусть конца концов сажают в тюрьму или Энрике обязывают за него платить. Но из жильём всё оказалось нелегко. Квартир менее 30 квадратных метров в Мюнхене, похоже, не было. Да и те стоили всё равно не менее 300 долларов в месяц. Как будто почти нет разницы между его неплохой удобной трёшкой и коморкой под крышей. Через пару часов, выпив тошнотворного кофе с бутербродом, Рей догадался искать жильё на окраинах. Он нашёл даже общежитие, где комната стоила менее сотни, но правда, все комнаты там были заняты. Наконец он нашёл то, что искал. Квартирки располагались в Тумутаракане, в районе Амхарт. Они были небольшими, некоторые даже по 20 м. Правда, все они стоили вместе с коммунальными платежами не менее 270 долларов. Видимо, остаток 20 или 30 долларов Всё-таки придётся платить из личных средств, то есть из того базиса, что платят на продовольствие. Рей уже смирился с этим и стал обзванивать владельцев мелких квартир. Все эти квартиры принадлежали каким-то фирмам. Правда, до некоторых было невозможно дозвониться, другие квартиры оказались уже заняты. Но по крайней мере, Рей теперь знал, в каком направлении искать. Теперь следовало ещё проверить вакансии. Ответ пришёл только по одной из них. Рейни медленно распечатала его, чтобы предить Ванк к следующей встрече. Менеджер по кадрам выражал вежливое удивление резюме, присланное Рейем. Разве Рей не обратил внимания, что для работы модератором на их портале требуется законченное трёхлетнее образование по специальности интернет-коммуникация. Менеджер поблагодарил за внимание, проявленное к их порталу, и пожелал дальнейших успехов. Остальные даже не удосужились ответить, но теперь Рей вспомнил, что у них тоже в требованиях везде было указано законченное образование. Какое-то там. Это что же, у него нет шансов найти нормальную работу? Рей ударил кулаком по мягкому подлокотнику. Чёрт возьми, ведь он же не глупый, здоровый молодой мужчина. Хочет работать. Ну, на тебе вот уже, подавитесь, буду я работать, буду и что? А месяц назад ему предлагали место топ-менеджера. Приотсюк Может быть, племянник так пошутил? Может, воспитывает рея? Вернуться с повинной, согласиться на любые условия? Рейн набрал вызов Энрике. Тупо появился на красный круг с молнией в центре экрана. Вызовы заблокированы. Да нет, конечно. Энрике решил избавиться от него, вот и всё. Мечта об адвокате с гучим перцем защепала в горле. Хорошо, но сначала выжить, сначала решить проблемы. Рейн пошёл в поисках ближайший супермаркет и начал сложный процесс закупок. Продукты стоили вроде бы и недорого, но корзина наполнялась быстро, и цифра на ней всё росла. 25 долларов, 30. Рей выбросил из корзины спиртное. Начнём здоровый образ жизни. Выбросил было лейрдамер и положил дешёвую гауду, но потом убрал сыр вообще. Чем есть такое, лучше без сыра. Убрал фрукты, обойдёмся. В конце концов он остановился на цифре 28. Нажал ввод. Через час к нему в окно ткнулся беспилотник, тяжело гружённый продуктами. Рейс заварил нормальный кофе с наслаждением намазал маргарином ломт свежего зернового хлеба, кинул сверху пластинку солями. Жизнь налаживалась. Вы принесли только два отказа. В чём дело? По договору вы должны предоставить пять. Но я обращался в 30 фирм, как минимум. Они не присылают отказов. Это, конечно, плохо, но некоторые всё же присылают. На первый раз мы это оставим так, но в следующий раз вы обязаны предоставить пять отказов или уже найти место работы. Дело в том, решился Рей, что я хотел бы пойти учиться. На все нормальные места работы требуется трёхлетнее образование, не меньше. А у меня нет законченного. Два курса института, да ещё столько лет назад, никого не интересуют. Нельзя ли это как-то организовать? От чего же, конечно, можно, улыбнулась Ванг. Ищите, места обучения оплачиваются у нас фирмами. Теперь среднее специальное и, и, и высшее образование можно лишь оплатить самому. Но у вас не хватит на это средств, либо, как это делает большинство, найти фирму, которая оплатит вам учёбу. Пишите резюме в интересующие вас фирмы. Но Гергальденберг должна вас предупредить. Если вы не найдёте место учёбы, это будет через год другой. В это время не стоит сидеть без дела. У нас есть договор, и мы по нему работаем. Ищите места работы, где образование не требуется. Вы обратились в те фирмы, которые я рекомендовал в прошлый раз. Да, соврал же, чтобы отвести глаза. И что? никакого ответа. Ну что ж, это бывает. Ищите дальше. Мы заключили договор, его следует выполнять. Рэй вышел из кабинета с лёгкой надеждой на будущее. Может быть, всё не так плохо? В глубине души ему до сих пор всё казалось увлекательным, хотя и затянувшимся приключением. Рано или поздно родственники вспомнят про него. Он сможет нормально поесть, развлечься, отдохнуть, серьёзно поговорить с Анрейки о дальнейших возможностях. Может, правда закончить университет? Рей всё больше понимал, что так не будет, и всё равно верил, непонятно во что. Вот сейчас он напишет резюме в разные фирмы, поищет место учёбы, может даже начнёт учиться на какого-нибудь дизайнера порталов или музыкального редактора. Извините, вы знаете всё о своих правах? Рей Замер. Женщина смотрела на него с лёгким вызовом. В руке она держала пластинку со встроенным мини-диском с непонятной надписью. Протягивала пластинку ему. Женщина была не очень молода, худая, в джинсой куртке, на рукаве которой красовалась алая повязка с надписью ПК. Вы знаете, что договора о поиске работы вы имеете право не подписывать. Вы знаете, что вам положена бесплатная адвокатская помощь. Нет, честно говоря, пробормотал Рей. Возьмите, предложила женщина. Здесь вся информация по правам безработных. Он машинально взял диск, повернулся, к ним через весь зал направлялся здоровенный security. Селектора Дубинка и до пояса и неким зловещим сканером в руке. Опять красные лезут, возмутился security. Вам говорили, что здесь государственные учреждения и вам запрещено здесь находиться. Ухожу, ухожу, сказала женщина примирительно. Так просто вы не уйдёте. Сначала я запишу данные. Наре некто не обращал внимания, и он потихоньку вышел из холла. Рей лежал в постели до сих пор, пока давление внизу живота не стало невыносимым. Вылезать не хотелось нестерпимо. Снаружи адский холод. Середина ноября. Батареи были чуть тёплыми, как он не выкручивал регулятор. Экономят, сволочи. Проездёртывался в два одеяла и согревался собственным теплом. Ставание по утрам превращалось в пытку. Он бросился в туалет, ощущая, что вот-вот и прорвётся на турсы постыдной струйкой. Потом долго с облегчением мыл руки под краном. Вода, к счастью, бежала достаточно тёплая. Плеснул на лицо Бросил взгляд на постель. Там тепло, но лежать уже надоело. Половина двенадцатого, да и жрать хочется невыносимо. Рей стал натягивать одежду, уже всё равно, как выглядишь, лишь бы теплее. Почему он хотя бы не захватил нормальные вещи от племянника? Полный шкаф же был. На днях Рей побывал в одежной камере при церкви и выбрал себе флейки, этот земеехлипрежных джинсов, куртку и вся прочая необходимая на зиму. Подержанные, без формы и цвета. Первые дни натягивать эту мерзость было противно после кого-то, но теперь он привык. Теперь уже было всё равно. Рейз сбил на сковородку два яйца. В поездках у него были всякие приключения, случалось и готовить самому. Соскоблил яичницу на тарелку, намазал маргарином толстый ломть хлеба. Ничего, сейчас можно будет нырнуть в мир Великой войны. Игра примитивная, соdжнешнего терминала только такие и доступны. Да к тому же в ней ничего не надо платить. Но он и к этой мерзлительной графике уже привык и к багановому интерфейсу. Всё равно отвлекаешься надёжно. Рейсёл на подоконник, нормального стола в квартире не было. Вообще здесь не было никакой мебели, и стены ободранные, и пол серый облезший квадраты термоплитки на полу, белые облезшие на стенах. Квартира хозяин заявил, что менять это покрытие стен и пола жильцы должны сами. Но такие деньги, рея, были теперь недоступны. Даже самую дешёвую плитку он не мог купить. Мебель он нашёл в Каритасе, и ему даже привезли её на машине. Три разнокалиберных стула, разбитый диван, несколько кухонных шкафчиков и старый двухдверный шкаф. Стиральная машина была общая в подвале. Вместо плиты или тем более современной кухонной машины он купил древнюю плитку с двумя конфорками. И даже эти минимальные расходы загнали его на дно. Он еле дотянул до конца первого месяца, по правде сказать, еды почти уже не осталось. Внизу раздавались детские вопли. Мальчишки во дворе играли во флаг-турнир. Двое пацанов залезли на горку с синим флагом и тузили друг друга. Как люди ещё умудряются рожать детей в таких условиях, подумал Рэй. Впрочем, им не так тяжко. У них есть родственники, наверное. Кто-то поможет сделать ремонт, кто-то поделится ненужной мебелью. Кто-то возьмёт ребёнка на каникулы за город. Они выживают вместе. А я, с горечью подумал он. У меня тоже есть родня, как бы. Комок мне навести подкатил к горлу. Он бездомно жевал яичницу с хлебом, оглядывая свою единственную затредешовую комнату. Обшарпанная, разнообразная мебель, цветовая панель с дыркой. Единственное, на чём отдыхал глаз, хороший современный монитор, плёнка распластана на стене. Можно смотреть и ТВ, интернет-телевидение. Основные каналы бесплатны. Можно играть. Правда, собственный комрея был несовместим с такой древней системой. Пришлось купить в рассрочку более простой, а он не вытягивал виртуальности, даже трёхмерные изображения давалось ему с трудом. Графика схематичная, звуки запаздывают, но всё равно можно хоть как-то забыться, отвлечься. Нарею предстояло ещё заняться ежедневной мукой, поисками невозможного. Но и давно выяснилось, что найти место учёбы ещё сложнее, чем место работы. А высшего образования и речи не шло. У Рея, как оказалось, нет необходимых допусков. Кроме того, банк спросил его: "На какие деньги вы собираетесь учиться?" Но ведь, кажется, высшее образование бесплатно. Но ведь вам надо на что-то жить. Кредит на учёбу сейчас выдают около 200 долларов в месяц. Платить за квартиру будет нечем. А разве я не имею в таком случае права на дальнейшее получение базис удивился Рей. Ванс покачал головой. Нет, студенты давно уже исключены. Считается, что у них есть свой доход. Конечно, на 200 долларов в квартиру вы не снимете. Некоторым удаётся подрабатывать. Ищите. Но Рей уже не рассчитывал на возможность найти работу. Для того, чтобы выучиться на какого-нибудь простого вебмастера, а также повара, сварщика, водителя горэлектрички, следовало следовало найти менеджера или хозяина фирмы, готового оплатить обучение. Но на запросы фирмы либо не отвечали, либо отвечали стандартно. Спасибо интереск к нашему предприятию, к сожалению, все учебные места уже заняты, мы отдали предпочтение нашим собственным работникам. В очередной раз Рей плюхнул перед Ванг лист с распечатанными отказами и спросил в отчаянии: "Что мне делать?" Похоже, учиться вообще невозможно устроиться. Панк пожал плечами, как это она умела, безразлично-презрительно. Вы рано впадаете в панику. Люди ищут годами, причём молодые люди с современным образованием. Она смирила рев внимательным взглядом, от чего он почувствовал себя глубоким стариком. Я могу дать вам небольшой совет. Понимая, что в наших реалиях вы ещё не ориентируетесь. На самом деле, для того, чтобы устроиться на место учёбы, необходимо сначала поработать. Подсобным рабочим, помощником, так делается в любой фирме. Поработать год-два, иногда больше, хорошо себя зарекомендовать. Именно поэтому вам и отвечают о предпочтении собственных работников. Ищите место работы. Ирэйскал. В один прекрасный день он сдался и начал искать место мошщика окон или уборщика, или подсобного рабочего на складе. В конце концов, может быть, это даже забавно. Ему казалось, что сейчас наконец наступит поворот к лучшему. Что он, по крайней мере, найдёт какое-то место работы. Миркала где-то в глубине сознания одна неприятная мысль: "А станет ли от этого больше денег? Ведь на работе денег практически не платят. Он так и будет жить на базис". Но потом со временем будет больше, утешал он себя. А это кое-что значит. Но быстро выяснилось, что и с профессиями водителей и моющихков дело обстояло так же плохо, как и с приятной работой в интернете. Рей читал разные пособия, и везде рассказывались истории успеха. Главное, учили пособие, не впадать в депрессию, а всё время пробовать и пробовать. На интернет-форумах для безработных какие-то люди давали советы и стыдили тех, кто недостаточно активно ищет. Ведь каждый сам виноват в том, что у него ничего не получается. Надо искать активнее. Один счастливый обладатель работы официанта рассказывал о том, как написал 400 заявлений и вот наконец нашёл работу. Правда, за границей, в Швейцарии. Теперь он счастлив и получает 1.500 долларов сверх базиса. А со временем становится ещё лучше. Одна дама написала длинную повесть о том, как в течение 5 лет проходила различные тесты, ездила на собеседования по всем городам, написала фантастическое количество резюме, и вот у неё есть место помощницы в большой прачечной. А со временем она, возможно, начнёт учиться на оператора стирки. Рэйю и впрямь становилось стыдно от всех этих историй. Он сам виноват в своих проблемах. Да что уж тут говорить? Если бы живя у Энрике, он хоть немного заботился о собственном будущем, чтобы у него были свои деньги, а не племянника. Это было совсем не трудно устроить, по крайней мере, несравненно легче, чем сейчас. Как он мог быть таким дураком? Об этом и думать не хотелось. Теперь Рай усердно искал работу. Он решил, что будет писать 300 резюме в месяц. В день следовало нужно было писать 10, с учётом хотя бы редких выходных 12-13. Поначалу Рэй установил себе норму 20 предложений в день. Но с удивлением понял, что во всём Мюнхене и окрестностях не найдёшь такого количества свободных рабочих мест во всех отраслях сразу. Или, по крайней мере, он не мог их найти на обычных интернет-ресурсах. Самым сложным было найти новое предложение. Рэй проглядывал вакансии во всех разделах и выделял нужные. Через 3 часа ему всё ещё не хватало двух до дневной нормы. Голова разболелась. Кажется, он простыл. Рей подошёл к вопросу формально. Он быстренько оформил резюме в две фирмы, куда его всё равно наверняка не возьмут: на места продавца на заправке и охранника. Первое место требовало хотя бы небольшого образования, в охраннике же отбирали крепких мужчин с армейским опытом или хотя бы спортивными достижениями. Затем он уронил голову на руки и сидел без движения минут 10. Очередная пытка поиска работы вымотала его. Рей воображал себя на месте хозяина фирмы. Заинтересовался бы он таким вот резюме? Да, безусловно, это интересно. Размороженный мамонт из прошлого. Но ведь хозяин ищет не собеседника за столом, ему работник нужен, который будет вкалывать, надёжный, аккуратный, с хорошим пониманием современной жизни. Рейс стукнул кулаком по столу и поднялся. В кухонном шкафчике он нашёл Painkiller, закинулса таблетку от головной боли, сожрал бутерброд с мерзкой дешёвой ветчиной. Плевать. Клял он с прибором на все эти учреждения, на усердных официантов и прачек. Навесил этот мир в придачу, с облегчением он опустился в кресло, а в глубине экрана уже разворачивалась трёхмерная заставка Великой войны. Рей играл за американцев. Можно было ещё выбрать англичан или немцев. Но играть за немцев сложно, вероятность повернуть хоть игры и написать альтернативную историю есть, но крайне мала. Англичане же играли в войне не такую большую роль. В общем, всё как было во Второй мировой. Хотя, конечно, здесь была возможность не только дойти до Берлина, как это вроде бы было в истории, но и отбить у русских ещё восточную часть Германии. Правда, Рейю смутно вспоминалось из прошлого, что русские вроде бы тогда тоже воевали против Гитлера, а не наоборот. А в этой игре они были союзниками немцев, и в итоге даже не пустили американскую армию в Восточную Германию, а организовали там сталинский концлагерь. Вот про Восточную Германию Рей хорошо помнил, а про войну не очень. Возможно, он перепутал. Да и какая разница? Рей вёл летающую крепость, и оранжево-тёмное небо вокруг горело всполохами. Он почти физически ощутил, как самолёт тряхнуло от попадания зенитки. "Серп прямой в хвост", крикнул сзади стрелок. Рей повёл рукоятку на себя. В этот миг всё погасло. Рей вздрогнул и выпустил джойстик. Ему показалось, что он умер. Но это погас экран. А через секунду в черноту выступила красная надпись: Извините за доставленное неудобство. В связи с неуплатой за услуги Телеком вы временно лишены возможности использовать коммуникативные приборы. Пожалуйста, внесите плату на счёт Телекома. Рей выргылся сквозь зубы. Интересно, а как он вообще может внести плату, если интернет и даже сам ком отключён? До сих пор Рей умел общаться с деньгами только с помощью сети. Кроме того, непонятно, почему плата не внесена, ведь это происходит автоматически. Рай огляделся. Убогая квартирка, серый низкий потолок, уродливо обклеенные стены. И никуда не убежать отсюда. О, боги, за что мне это? Я хочу обратно. Он метнулся к стене, надовал кнопку экстренного включения. Бесполезно. Бежать, бежать из этого мира куда угодно, в созвездие Ориона, в кабину бомбардировщика Второй мировой. Но теперь не дают. Ком застыл мёртвым пластиком. Вся коммуникация заблокирована. Ужасно растало внутри. Ледяной тошнотный ком заполнил горло. Неужели вот эта квартирка всё, что осталось в мире? И он так и будет сидеть здесь в пустых холодных стенах: весь день, вечер, ночь. Дрожащими руками он натянул куртку, выскочил на улицу в промозглый ноябрьский день. У подъезда, как всегда, торчал Кунц с длинными седыми волосами и красным носом, тощий. Из кармана у него торчало горлышко бутылки дешёвого шнапса. в нём ещё какой-то незнакомый хмырь. Добрый день. Сосед двинулся на перерез, проимысленно застонал. Не хотелось видеть никого. Эй, у тебя 5 долларов не найдётся? Ждать нечего, деньги только послезавтра придут. Сам набили, ответил Рэй. Вот иду в базе спросить, может, помогут. Да, сейчас, догонят и ещё помогут. Ну, может, работу какую-то там найдут. Хе-хе. Скунс коротко трескуче рассмеялся. Ты что, работаешь, что ли? Ну, мы же должны, рявкнул он со с ноги на ногу. Ветер пробирал курточку насквозь. Ничего мы не должны, заявил хмырь рядом с скунсом. Базис это безусловный доход. Понял? Без условий. Хочешь работай, хочешь нет. Я вот не хочу и не буду. О, правильно, подытожил скунс, достал бутылку из кармана и сделал глоток. Орей пробормотал под нос что-то невнятное и кинулся прочь. "Я же не такой", думал он с ужасом. "Я же приличный человек. Да, я на мели, но я приличный человек. Я ищу работу. Мне только не везёт, но я не сдаюсь, я ищу. Я хочу пробиться. Я честный, хороший человек, не то что эти. Так я ещё не опустился". В глубине души он чувствовал, что ещё несколько месяцев в такой жизни, и он станет подобием кунцы этого хмыря. Разве что вместо алкоголя у него интернет. Да и сейчас разве это не интернет-зависимость? Он физически не может находиться в квартире с погасшим пустым монитором. Присутца руки темнеют в глазах. Ещё немного, и он не выдержит и скажет: "Я не хочу искать работу, мне и так хорошо". И окончательно опустится на уровень кунца. Но пока он ещё не опустился. О нет, он пока ещё нормальный, приличный человек, и он будет искать работу. В банк согласилось принять его без записи. Хорошо, давайте посмотрим ваш счёт. Она открыла на мониторе банковский счёт Рея. В отношении простых базисных граждан никаких банковских тайны не существовало. А вдруг они скрывают какой-то доход, который иначе лишил бы их права на получение базиса? Видите, я и не могу заплатить за интернет. Ванк покачала головой. Вы живёте расточительно, заказываете еду на дом. Это дороже, чем приносить самому. Учитесь жить, господин Гольденберг, покупайте много лишнего. Рэй промолчал, хотя на его собственный взгляд он ничего лишнего не покупал. Наоборот, был же он всех самых необходимых вещей. У вас, конечно, накопился долг за интернет. За один раз вы его не выплатите. Ничего страшного, будете его оплачивать по частям. 30 долларов в месяц. Так вы за полгода выплатите весь долг. Позвоните в Телеком и договоритесь, они обычно идут навстречу. Рэй бродил по тёмным улицам до тех пор, пока окончательно не продрог, а живот не повело от голода. Страшно было подумать вернуться в дом без интернета. Наконец-то он вошёл в свою богою квартирку. Не снимая куртки, сделал горячий кофе, жадно выпил, держа кружку в ладонях, отогревая закаменевшие пальцы. Съел бутерброд. Не наелся, но ничего существенного в доме не было. Рай постоял перед холодильником, подумал и закрыл дверцу. Ещё только 10 вечера. Что же делать? Он осмотрелся и увидел на тумбочке брошюру в голубой обложке. с эмблемой пятиконечная звезда и на ней буквы ПК. "Что это у него?" Рей подобрал брошюру, снял куртку и бросил на стул, завалился на кровать. Открыв титульный лист, Рей выяснил, что такое ПК. Это означало партия красных. Он вспомнил, что видел флаг команду красных. "Убогое зрелище. Видно, очень бедная партия. Не особенно-то их тут любят". И тут же вспомнил тётку, которая вручила ему брошюру в базе с центре. Как религиозные сектанты раздают какую-то литературу. Рай стал листать книжку и заинтересовался. Выпреки ожидания, там не было никакой политической пропаганды. В книжке рассказывалось о правах базис граждан, то есть тех, кто вынужден жить на базис. То есть, как Рей теперь понимал, почти все население. Рей сразу же узнал много нового. Например, оказывается, он имел право не подписывать никакие договоры в базис-центре. И его не имели право за это лишить денег. Рейт положил брошюру и задумался. Но ведь он своими ушами слышал, как людей именно заставляли подписывать договор под угрозой санкций. Получается, всё это было противозаконно. Но что он может с этим сделать? Впрочем, договор ему особенно не мешает, ведь он в любом случае и стремится найти работу. Рейт стал читать дальше, сел на кровати, выпрямился. Вот оно. Оказывается, базис получателей имеют право на бесплатную адвокатскую помощь. Как всё-таки плохо жить в этом мире, совсем не зная его. Рэй уже пытался искать адвокатские конторы, но там требовали плату уже за первую консультацию, в некоторых даже предоплату. Таких денег у него, разумеется, не было. Оказывается, всё, что нужно это найти адвоката, работающего с базисом, и сразу сообщить, что за тебя платит государство. Не так уж и плоха эта партия окрасных, думал Рэй, бодро раскладывая постель. Теперь я знаю свои права. Завтра же пойду в общественный центр и через тамошний интернет найду адвоката. Энрике у меня ещё попляшет. Адвоката звали Мустафа Селим Турак, думал Рей, сидя в приёмной. Впрочем, какое это имеет значение? Вот Иванк тоже явно не коренная немка. Вероятно, этот Селим живёт здесь с рождения, выучился, сделал карьеру. Молодец. Почему это как-то неприятно царапает душу? Неужели, с удивлением спросил себя Рей, что я, кренной немец, даже выросший, кстати, здесь же в Мюнхене, дозунтина поклон к этому <кхм> никогда не замечал за собой национализма. Престало стыдно. Он вспомнил мерзкие разговорчики в очереди за едой. Иностранцы всё заполонили. Поджатые губы стариков и старушек, привыкших к жизнерадостной раве черноголовых детишек. По правде сказать, иностранцев стало больше, чем раньше, чем в его время. И тогда уже многие поджимали губы На что они сказали бы сейчас? Неужели Ионо пустится за такого? Иностранцы в очереди за едой не раздражали его. Он видел зону развития, он сочувствует. Пусть хоть все приезжают. В ЗР вообще никто не должен жить. Но, ну, может быть, здесь исключением тех, для кого там есть работа. Но вот турок-адвокат, китайцы и корейцы в базе центра, хотя справедливости ради остальные имена в списке адвокатов были немецкие. Сударей пошёл лишь потому, что идти недалеко. Мустафа Селим и внешне мало напоминал турка. Высокий, представительный молодой человек, моделированное лицо, серые глаза. Впрочем, волосы теперь можно не только покрасить, но и изменить цвет навсегда с помощью модификаторов. Костюмчик Рей не определил чей, но явно от кутюр. Садитесь, пожалуйста, благожелательно улыбнулся адвокат. Я на базисе, бесплатно, торопливо сказал Рей Селимкевну. Я знаю, Не беспокойтесь, я улажу все формальности. Вы уже подписали прошение, так что всё в порядке. Рассказывайте, пожалуйста. У меня необычный случай, начал Рэй. Он стал рассказывать, на всякий случай он прихватил медицинскую карточку, чтобы адвокат мог удостовериться в том, что Рэй не заливает, и увидеть хотя бы официальную информацию о его состоянии. Селим с удивлением приподнял бровь, слушая о его восклицания. Затем его лицо стало непроницаемым. Джемон, слушай, Арья, начал разглядывать что-то на мониторе. Да, протянул ломкой доры и закончил рассказ. Ситуация, конечно, у вас нестандартная, и замолчал. Но вы возьмёте за это дело. Я думаю, можно как-то доказать, что я имею право на часть отцовского капитала. Что значит пропала именно моя часть? Разве мы не должны разделить капитал по закону? Адвокат скептически скривил губы. Вы понимаете, что такого рода дело далеко выходит за рамки государственной юридической помощи. Нужна экономическая экспертиза, причём очень серьёзная, архивы. Ну, генетическую ещё можно бесплатно провести. Нужны будут десятки писем и документов, стоимость каждого около 100 долларов. Всё это бесплатная помощь не включает. Вы сможете это оплатить? Но ведь вы сможете получить очень большой гонорар, если мы добьёмся успеха. Говорит что за говорил Рэй? пречидцатью от миллиона или даже десятками миллионов долларов, если не больше. Селим смотрел на него во упор печальными серыми глазами. Вы сами-то как оцениваете шансы на успех, спросил он. Но ведь я не требую полной справедливости. Если моё племяник согласится выплатить мне некоторую компенсацию, скажем, миллион долларов или даже полмиллиона. Селим покачал головой. Всё это очень маловероятно, уважаемый господин Голденберг. Поверьте, у меня есть некоторый опыт. Вы представляете адвокатский корпус корпорации Колденбергов? Представляете уровень его специалистов, их количество, их финансовые возможности? По экспертизам, по архивам, их связи со спецслужбами и государством. Поверьте, шансов у нас очень, очень мало. Точнее говоря, их нет. Райвцепился в кромку стула, и он показал, что кабинет плывёт вокруг. Но разве я не имею права Тихо шелестящим голосом заговорил он. Ведь это мои деньги. Ведь существует какая-то истина, правда. Разве вы не понимаете, что на моей стороне правда? Покачал покачал головой. Правда? Он позволил себе улыбнуться. Правда это то, что устанавливается в ходе юридического процесса, уважаемый господин Гилденберг. А что именно устанавливается в его ходе, решает квалификация юристов обеих сторон. То есть Истина сама по себе не существует, спросил Рай. Нет, ответила адвокат. Абстрактной истины не существует. Мы живём в правовом государстве. Поэтому, что конкретно является истиной, определяют юристы, а в конечном итоге деньги, которые вы готовы за это заплатить. Поверьте, моей квалификации было бы достаточно даже чтобы вступить в борьбу с корпорацией Голденберг, но я не пойду на это бесплатно и без шансов на успех. Извините, Рэй был удивлён откровенностью адвоката. Он сделал на всякий случай ещё одну попытку, на этот раз у юриста с чисто немецким именем, фамилией и внешностью. И она закончилась тем же самым образом, что адвокат изнеснялся менее определённо. Возможно, исходя из новых жизненных правил, Рэй сделал бы ещё несколько попыток, хотя и не верил уже в их результат. Но тут ему снова включили интернет. Целый день Рэй, не веря своему счастью, не вылезал из игрушек. Он купил 5 банок солёных орешков и две огромных бутыли пива. Так дешевле, ящик пива ему уже оказался не по карману. Он славно отключился от всего отмерзительного и неприятного, что случилось в последнее время. На следующий день Рей собирался продолжить удовольствие, но едва он шагнул на портал тысячи сражений, из виртуального почтового ящика со скрипом вылезло письмо. Рей коснулся его пальцем, и свиток развернулся на экране. От прочитанного Рей обросило холодный пот. Уважаемый господин Гольденберг, 12 ноября вы получили заблаговременное приглашение на курсы социальной реабилитации. Посещение таких курсов является обязанностью каждого гражданина, получающего базовое обеспечение. Вы были своевременно оповещены о начале курсов 16 ноября в 8:00 утра, и до этой даты не представили никаких документов, свидетельствующих о невозможности для вас посещать данные курсы. 16 ноября и в последующие дни вы на курсах не появлялись и никаким образом не сообщили о причинах вашего отсутствия. В связи с этим базис-центр снижает вам размер обеспечения на 30% в течение 3 месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Обжаловать это решение вы можете в течение 2 недель у вашего куратора. Райви сильно откинулся в кресле. Жестик выскользнул из руки, мокрый от пота. 30% Ведь их считают не от тех 200 долларов, что положены ему на проживание. Это 30% от всего пособия, включающего и оплату квартиры, то есть с него снимут что-то около 150 долларов. Но за квартиру он всё равно должен заплатить и 30 ежемесячную оплату долга телекому. Рай вскочил. Сердце колотилось. Они что, хотят, чтобы он жил на 20 долларов в месяц, 3 месяца ходить за бесплатной едой? Но если его направят на эти курсы, то когда он будет ходить за едой? Там открыто только до 3 часов. Да и вообще, это уже фактически голод. Ведь неизвестно, съедобные ли вещи окажутся в этом пакете. Еда? Он истерически расхохотался. А как насчёт основной страховки рисков? Медицинскую-то платят базис-центр, а вот обязательную страховку рисков? А вдруг он разобьёт витрину или случайно послужит причиной аварии? Надо платить самому. Скоро как раз подходит срок в декабре. Ещё надо бы купить Пенкиллер. Голова в последнее время болит невыносимо. Всё время приходится жать таблетки. Упаковка 3 доллара. А на какие шиши он будет ездить на курсы? Тут адрес центр города и в базе центр. Месячный проездной 16 долларов. Ну в ноябре проездной ещё есть. А потом что? Ходить пешком 10-20 км в такой куртке зимой? Это же издевательство какое-то. Он ходил по квартире взад и вперёд. Что делать? Может быть, плюнут на Телеком, пускай отключают интернет? Рей был уже готов и на это. Недостаток еды панически пугал его. Но чёрт возьми, не интернет, так коммуникация необходима, ведь оповещения об азис-центр рассылают именно через ком. А ведь этим занимается Ванг, она его куратор, и она точно знала, что у Рэ прямо сейчас проблемы с интернетом. Рей стал натягивать куртку. Надо что-то делать, с кем-то говорить, иначе случится страшное. Он сидел в очереди в тусклом свете коридорных ламп. Прохожие населились детишки, матери их устало резонировали. Странно. Похоже, женщины здесь либо бездетные, либо сразу уж с целым выводком. Старики обсуждали о последней передаче по ИТВ. Достали уже прокол зону, буркнул для нос и дядька с трецущимися пальцами, как видно, паркинсоник. Всё про ужасы да про ужасы отвлекают, ответил лысый с морщинистыми отвислым лицом старикан. теж бы люди не задумывались. Рэй смотрел на стариков, на усталых женщин с помятыми бледными лицами. Все в этой очереди выглядели совсем иначе, чем люди, с которыми он привык общаться. Прежде всего, одежда. Вся одежда была совсем другая. Вроде бы и нормальная, не рваная, здесь можно было взять в благотворительных организациях и бесплатно нормальные, подержанные вещи. Но видно, что подбирали одежду они как попало. Некачественная, залатанная, страшненьких цветов и висит как мешок. И лица другие, поношенные лица, подумал он. Именно такое слово пришло в голову. Он смотрел на этих людей уже иными глазами. Вот он всего пару месяцев живёт такой жизнью. Он уже почти сходит с ума, готов на стену лезть. А они так живут всегда. Всегда ходят за бесплатными пакетами, растят детей, выкраивают им как-то на рождественские подарки. Скоро ведь Рождество. Стрепают для семьи из того, что удаётся перехватить. Большинство давно не ищет работу. Впрочем, у многих она и так есть, только бесплатная, за базис. Они даже не счастными себя, наверное, не чувствуют. Всё нормально, жизнь продолжается. И ведь в ЗР всё равно ещё хуже. Те, кто приехал из ЗР, и получают базис, счастливы. Но вот надо ли этому радоваться, потому что в ЗР хуже. Хуже это как, когда у тебя на руках умирает ребёнок, и ты смотришь на это и не можешь найти ни кусочка хлеба, чтобы спасти его. А деньги в последний раз видел полгода назад. Когда в тебя втыкают нож, чтобы отобрать раздобытые где-то продукты. Да, это хуже. Но по крайней мере, они не обманывают себя. Они в ЗР знают, что им плохо. И им не рассказывают по ИТВ о том, что все граждане счастливы и обеспечены. Незаметно подошла очередь Рея, и поднимаясь, он вдруг понял, что всё это время не думал о себе. И потому ему не было, как всегда, больно, обидно и страшно. Он всё это время думал об окружающих людях и разглядывал их, и ему стало легче. Вы были обязаны явиться. Нет, меня не интересует, почему вы не явились. Теперь поздно. Да, было отключён ком. Но кто в этом виноват, я? Это всё по вашей же вине ком отключили. Впредь будете следить, чтобы такого не происходило. Но ваши санкции незаконны, возмутился Рей. Вань бросил на него острый взгляд. Ну что ж, попробуйте доказать, что они незаконны. У вас есть право подать апелляцию. Рей вспомнил адвоката Селима. Абстрактные истины не существуют. Да и пока идёт апелляция, суд уже и срок санкций закончится. А есть нужно что-то уже сейчас. В войдите в моё положение, устала, сказал он. Девить должен ещё и платить долг телекому. Таким образом, на жизнь мне остаётся 20 евро. У меня нет родственников. Меня никто не может поддержать. Может, мне идти жить на улицу? Вздохнув пожал плечами. Но единственное, чем я вам могу помочь, это дать кредит, который вы выплатите позже, когда закончатся санкции. Они не сможете отменить эти санкции. С какой статьи я должна их отменять? удивилась чиновница. Я действую по инструкции. Ну ладно, давайте ваш кредит, махнул рукой Рай. Что-то же надо делать. К вечеру он повеселел. Он получил кредит в 180 евро, который будет выплачен в три приёма. Затем позвонил в Телеком и попросил об отсрочке выплаты долга. И к своему удивлению легко получил эту отсрочку на 3 месяца. Правда потом придётся выплачивать и долг, и кредит. Но об этом можно было не думать. Через 3 месяца может измениться абсолютно всё. Рей вообще привык планировать что-либо в пределах месяца не более. Ванг в конце беседы напомнила о пропущенных курсах и вручила ему новую повестку. Следующие курсы начинались с понедельника, и на них Рей снова обязан явиться. Но это его не огорчало, наоборот. Он встретится с новыми людьми, чему-то получится. по крайней мере, не сидеть непрерывно в четырёх стенах, углубляясь в виртуальность. На курсе Рей надел единственные приличные вещи, оставшиеся от жизни у племянника: плейки в рангер, зелёный пуловер современного бренда Клингенберг. Когда-то всё это казалось домашними тряпками, в таком виде и не выйдешь. А теперь по меньшей мере чистая, новая одежда хорошего качества, подобранная под цвет и фигуру. Он не прогадал, почти все участники курсов были одеты куда хуже. Благотворительное трепё, по которому сразу можно было угадать безработного. Лишь несколько женщин выглядели более прилично, возможно, умели подбирать нужное или перешивали. Курсы проходили в каком-то пустом заброшенном здании, училище или школе, где никто больше не учился. Кабинет был закрыт, и участники стоялись по коридору. Кто-то курило у открытого окна, женщина щебетала о тряпках, мужчина о спиртном. Рей прошёл вдоль коридора, с интересом наблюдая за людьми. Он всегда это любил. всматривать и слушать. Не участник, не герой, не злодей, просто наблюдатель. Внезапно он остановился как вкопанный. Женщина стояла у окна, как и он в одиночестве. Молодая женщина с длинными белокурыми волосами. Одета она была относительно прилично: в чёрные брюки и светло-голубую пышную кофту, чёрные новенькие полуботинки. Кофта изящно облегала спортивную и стройную фигурку. Она повернула лицо, и сердце реза заколотилось. Да, это была Леа. Он задрожал на месте, не зная подойти ли к ней или бежать от стыда. От чего-то ему стало нестерпимо стыдно теперь. Но Леа уже увидела его. Улыбнулась ободряюще и удивлённо, и ему ничего не осталось, как подойти. "Привет", сказал он. "Вы Да, это я он кивнул. Рейгельденберг. Вы извините меня". Он сам не знал, как это у него вырвалось. Он и не думал о ней, и только теперь вот, увидев, словно прозрел, Ве채та по его вине она окунулась в тот же самый ад. У неё была работа, ей даже что-то платили. Она жила в приличных условиях. А теперь как вы здесь оказались? С вежливым удивлением поинтересовалась Леа. Да видите, племянник счёл, что не обязан меня содержать. Я уже 4 месяца безработный. А вы так и не нашли ничего? У вас специальность? Да, обычно с моей специальностью легко найти работу, кивнула девушка. Но, видимо, после того случая меня занесли в чёрный список. Я написала уже сотни резюме. Никто не берёт, знаете. Я ведь вашему родственнику по шее дала. Озорная улыбка блеснула на лице. Господи, какая она хорошенькая, подумал Рэй. И уколы совести снова накинулись на него, словно бультерьеры. Но ведь он вас ударил. Я видел, уточнил Рэй. Девушка кивнула. Сама удивляюсь, что на меня нашло. Почему-то захотелось сдачи дать. В общем-то, в школе домашнего персонала такие случаи обговариваются. Не все клиенты терпеливы. Некоторые считают, что насилие допустимо. Надо реагировать по-другому, гасить агрессию психологическими методами. Вы нормально отреагировали, поSqlClientmore. Если он считает возможным ударить женщину, он смешался с помню, что вытворял с леей сам. Извините, добавил он ещё раз искренне. Я тоже, я был такой идиот, ничего не понимал в этой жизни. В прошлом, ну, и вообще. Я, в общем, понимаю, если вы сами не захотите иметь ничего общего. Лея пожала плечами, чуть отчуждённо. Ну, уйти с курзов мы оба не можем, поэтому нам придётся друг друга терпеть, улыбнулась. Я так вам очень хорошо отношусь, правда, поспешно сказал Рэй. Не подумайте, я больше никогда не посмею вас оскорбить. Будем надеяться. Да ладно, не переживайте так, вздохнула Лея. Вы ведь из-за меня попали в это положение. Да, хорошего мало, но бывает в жизни всякое. Но то, что ваши родственники меня выгнали в итоге, это не ваша вина. Думаю, Наоми давно меня подозревала, что её муж со мной хлёстает. Так и было. Мне удавалось держать его на расстоянии, но он частенько пытался. Трудно это всё, знаете. Я думаю, она из ревности давно уже мечтала меня выгнать, а эту сцену использовала как предлог. Рей покачал головой. Они к вам отнеслись недостойно, это некрасиво. Но я виноват больше всех. Я ничего не понимаю в этой жизни. Раньше я себя так не вёл. Сам не знаю, что на меня нашло. Леев взглянула ему в лицо чистыми голубыми глазами. Рэ поразило этот взгляд, как будто она знает что-то очень важное, главное в жизни. Она никогда и никого не боится, ни от кого и ни от чего не зависит. Боже мой, я эту девушку я так бессовестно нагло лапал. "Престаньте, Рей", сказала она. "Я вас понимаю, И про этих людей всё понимаю давно. Я у них уже год служила до вас. Для меня это не секрет. Посмотрите, уже класс открыли. Пойдёмте? На первом занятии было интересно. Все представлялись и рассказывали о себе. Рейю слышал много историй, сильно расширивших его кругозор. Два или три человека приехали из ЗР, сумели здесь зацепиться, получить образование и гражданство, но потом снова потеряли работу. Темна коже Лейла безукоризненно рассказывала о том, Как у них в мали устроили резню правоверные и сыны Ислама, а так как их семья принадлежала к правоверным, то всех родственников перебили, а сама Лейла спаслась чудом, потому что один из сынов решил взять её не то в жёны, не то в наложницы. Потом этот сын перебрался в Европу вместе с Лейлой и ещё двумя жёнами. Оказывается, ему за войну с правоверными некие иностранцы из Федерации обещали гражданство, и обещание это сдержали. 3 лет назад, правда, его зарезал кто-то из уцелевших правоверных. С тех пор Лейла живёт одна. Её трое детей находятся, как понял Рей, в семье опекунов. Другие рассказывали не так подробно и откровенно, но всё равно Рей узнал много шокирующего. Большинство здесь были граждане Федерации, многие закончили общую школу. Некоторые ни разу после школы не работали и даже не смогли получить профессионального образования, хотя им было по 25 или даже больше. Рай вспоминал собственные мудрства с поиском места обучения и хорошо понимал этих ребят. Другие образования всё-таки получили, но по разным причинам потеряли работу и не смогли больше найти. Двое так и не смогли закончить школу. Некоторые женщины родили детей и по этой причине потеряли работу. Были вынуждены уйти с учёбы, ведь пристроить ребёнка некуда. Теперь дети подросли, а матери не нужны никому. Рай всё время напряжённо думал, что сказать о себе, правду Слишком уж дико. Пока очередь дошла до него, он успел состряпать более-менее правдоподобную историю. Я учился в университете на факультете музыкального менеджмента, но потом сильно заболел. Лимфосаркома. Он остановился, сообразив, что сейчас рак лечит без особого труда и импровизировал. Начались осложнения, новая инфекция, она ничему не поддавалась. Я был в коме 2 года, потом вышел. Родственникам я уже не нужен, они от меня отказались. Устраиваюсь, я никуда больше не могу. Ну, ищу работу вот. А почему же ты в университет не пойдёшь обратно? спросил Крепыш с бритой головой в наколках, так и не закончившей школу. Так ведь мне не будут платить тогда, жить-то не на что, объяснил Рей. Кажется, эта история всех худо-удовлетворила. Лея тоже рассказала краткую историю своей жизни. Выросла в Львове, отец был безработным, мать подрабатывала перепродажей каких-то таблеток. Лея не знает точно, что-то медицинское. Школа у них там только начальная, и то мало кто туда ходит. Но ей очень хотелось учиться дальше. Она договорилась с одним мужчиной, который помог ей перебраться через границу, и она в Германии устроилась помощницей по судомойке в ресторане. Там ей платили очень мало, но она могла жить прямо при ресторане на койке. Заодно она пошла учиться на вечерние курсы и за год закончила общую школу. Потом ей повезло, её взяли в школу домашнего персонала. Через 3 года, закончив школу, она устроилась в очень богатую семью, и желания плохо. Но из-за конфликта в семье её уволили, и теперь вот она безработная. Налея посмотрел с уважением. Не у каждого здесь есть солидное трёхлетнее профессиональное образование. Райс снова ощутил стыд. Эта девушка в десятки раз сильнее и умнее его. Он расклеился от нескольких месяцев безработицы, а она вон сколько в жизни пережила. Какая муха его укусила, с чего он решил, что она не человек, а покорная игрушка? Преподавательница с короткой блондинистой стрижкой ёжиком фрау Крюгер Радостно сообщало о том, что курсы помогут им всем социально реабилитироваться и быстро и легко найти интересную работу. Рэйдж сидел, уткнувшись лицом в ладони и думал. Он думал о прошлом, ведь и тогда всё было очень похоже. Тут он прав, не так уж много изменилось. Разве что акценты стали сильнее, ЗР окончательно превратилось в непроходимый ад. Скажем, Польша-то и в его время была куда поприличнее. Вот в Африке резня тоже была самым обычным делом. Но почему-то раньше всё это его не касалось. Так ила жизнь, так сказал бы, пожимает широкими плечами Леон. Так было всегда. Кто-то ест золотых тарелок и разъезжает в экипажах, кто-то стирает бельё в реки за скозлыми пальцами. Теперь вот жизнь и рею определила место в самом низу. Он снова почувствовал злость. Ну уж нет. Не дождутся. Он снова поднимется вверх, он добьётся своего. Или он не Гэлднберг. Курсы были сущим наказанием. Их учили писать резюме, Рей до сих пор писал их, пользуясь образцами в интернете, и получалось неплохо. Во всяком случае, ничего нового он не услышал. Правда, выяснилось, что человек 5-6 в классе очень плохо умеет писать, практически даже совсем не умеет. Да и читали они с трудом. Им бы надо походить на курсы для неграмотных, думал Рей. Но зачем-то их запихнули сюда. Призема ещё были относительно полезным занятием. Всё остальное очень быстро стало раздражать. Они делились на группы и должны были собирать какие-то домики из пластмассовых балок, разыгрывали дурацкие сценки, каждый день смотрели по одному-два фильма, пассивных и неимоверно скучных. Похоже, здесь вообще не было оборудования для интернет-реков, как и нормального терминала. Учительница обучала их складывать оригами, а один день они посвятили выпеканию пирожков и печенья. Кроме этого, несколько раз приходили какие-то рекламные агенты и рассказывали о продукциях своих фирм. Зачем, Рейта, я не понял. Явился полицейский и прочитал лекцию о правилах дорожного движения для пешеходов. Но большую часть дня курсанты просто ничего не делали. Рауль Крюгер уходил куда-то наверх к себе в кабинет, и все оставались в классе. Наверное, особенно смелые на это время смытавались в магазин и погулять. Рейни рисковал. Его базис и так был урезан до минимума. А если учительница доложит в базис-центр, как она неодогратно грозила, для поддержания дисциплины, Нет, Рей, как и большинство, оставался сидеть в классе. Ученики активно и много общались между собой, приносили в класс какую-нибудь еду, делились друг с другом. Чтобы не отставать, Рей тоже приносил то бутыль газировки, то какое-нибудь печенье. Бывали интересные разговоры, но в основном народ изнывал от скуки и мечтал только побыстрее вырваться отсюда. Зачем они это делают вообще? спрашивал Рей. Большинство неоднократно проходило подобные курсы. На них безработных, а иногда и работающих, базис граждан загоняли как минимум раз в год. Курсы социальной адаптации, курсы реабилитации, курсы самопрезентации, интернет-грамотности, коммуникаций. Рей думал, что, в общем-то, подобные курсы могли бы быть даже полезными, но то, чем они занимались здесь, больше походило на специальное издевательство, унижение. "Ну как зачем?" отвечал ему Хорст, Висельчак и один из лидеров группы. "Чтобы мы там они сидели" Не бездельничали, значит, пока у нас работы нет. Меня вот в сентябре опять уволили. По полгода работаю, потом и, соответственно, сюда опекли. Лысый кратышка с татуировками по имени Юрген как-то отвёл рев в сторону. Слышь, ты в Мюнхене давно живёшь? Ну как тебе сказать? Я тут вырос в окрестностях, но давно не был. Сейчас вот где-то год живу. У нас тут в Хартии группа подобралась, встречаемся иногда. Знаешь, где егерская шляпа? Вроде видел, кивнул Рей. Кабак какой-то возле аптеки. Точно, там ещё шляпа с перьями над входом. По четвергам в 6:00 вечера. А что вы делаете? спросил Рей. Юрген сморщился. Да у нас группа эта за национальное возрождение называется так. Знаешь, достало, что к нам прут все эти негры, албанцы, поляки какие-то. Если бы не они, знаешь, какой бы у нас базис был бы? Гарантированно по 500 каждому давали бы. И потом на улицу выйти страшно. Преступности, думаешь, их сажают за убийство. Ни фига. Мы, короче, с ребятами тренируемся. Бывают и реальные дела уже, но так я тебе рассказывать не буду. Подходи, а то я смотрю, ты один тусуешься. Ты же тоже немец, верно? Ну да. Юрген хлопнул его по плечу. Ну так приходи, у нас весело. Приёшь? Серые глазки смотрели требовательно. На шее виднелось гель тату, чёрно-золотая выпуклая свастика. В старые времена это было запрещено, а сейчас, как видно, пожалуйста. Рейни решился возражать и ответил: "Приду". Впрочем, в четверг он, конечно, никуда не пошёл. Юрген больше к нему не приставал. У большинства женщин почему-то детей не было, но у одной из них оказался сын-школьник. "Вот какого хрена мы тут сидим?" возмущалась раздражённая Лаура. "Лучше бы я обед ребёнку сварила нормальный". Рей мысленно согласился с осень. Никому до хоть нечего делать. Лаура лучше бы ребёнком занималась, чем сидеть на тупых курсах для галочки, за которых денег-то даже не платят. Лея мало общалась с другими. Чаще всего она сидела одна и читала что-то с планшета. Она каждый день носила с собой планшет. Кстати, Лея не только прекрасно умела читать и писать. Когда задания требовали хоть каких-то интеллектуальных усилий, справлялись с ними только Леа и Рей. Если нужно было составить рассказ из предложений, рассортировать картинки, написать сочинение, Они двое сразу становились лидерами. Остальные не умели делать ничего подобного. "Однажды он подсел к девушке. Что вы читаете?" спросила Робка. Лея показала планшет. В левом верхнем углу он прочёл название книги: "Гесса игра в бисер". "Ого", вырвалось у него. "Это же классика. Мне кажется, я уже читала это в детстве". Взгляд Леи от чего-то затуманился. Показалось, что она настойчиво пытается что-то вспомнить, но плохо помнит содержание. Но где вы могли читать это? В ЗР? Да, у нас дома. Мой дедушка собрал библиотеку. До войны в во Львове было много бумажных книг. И вот я читала, очень много. Я любила читать. У нас не было мониторов, коммов интернета, ничего этого не было. Мы очень бедно жили. А книги и бумага, они никому не нужны. Не тяжёлый текст, рейки в нона планшет. Ли я покачала головой. Несколько, очень интересно. Я вообще очень госс люблю. Он волшебный. Рай с удивлением посмотрел на неё. Вы странный человек, Лиа. Такое впечатление, что вы закончили университет. Ваши знания, интересы, всё это как-то не соответствует тому, что вы делаете, пардон. Девушка пожала плечами и улыбнулась. Кого здесь интересуют наши знания, наши возможности? Никого. Я иммигрантка из ЗР, человек второго сорта. Должна быть благодарной за то, что мне, по крайней мере, позволяли вести хозяйство в богатом доме. На Рождество все скинулись по 3 доллара. Женщины принесли торты, отпраздовали прямо в классе, сдвинув столы. Рао Крёгер выпила немного шампанского и расчувствовалась. Сидя в кольце учеников, она рассказывала о своей нелёгкой жизни. Я даже не знаю, как мне преподавать. После того, как я выплачиваю страховку, денег у меня остаётся столько же, сколько и на базесе. Подумываю уволиться. Говорят, в Швейцарии можно найти получше место. Надо же, с лёгким удивлением подумал Рэй. Можно иметь не только образование Но даже высшее образование и всё равно жить практически так же, как и мы. Как все здесь. Все, кроме тех, кому особенно исключительно повезло, например, семье Голденберг. Рай смотрел, как горячие свечи отражаются в подсвечниках, имитирующих позолоту. Вдыхал аромат корицы и ванили. Ему вспоминалось детство, Рождество, особенно больно, особенно остро. Ёлка в большой гостиной, мамино платье, длинное до пола, хрустящее, светло-серое и блеск бриллиантов. Строеное пение, все вместе в церкви. Штиле нахт, хай легеняхт. Они здесь больше не поют рождественских песен, хотя их мелодии до сих пор используются в австрийских перепевах и вариациях. Рейф вспомнил холодную пустую дыру с неровно оклеенными стенами, куда придётся возвращаться. Он даже не подумал купить какую-нибудь гирлянду или искусственную ёлочку. Ему захотелось плакать.